Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект, 19 марта, пятница, 10.08. Суммарный объем материалов по кафедре составлял почти 40 томов. Информация об учениках Мельникова и самом профессоре, предположения и гипотезы, относящиеся к разработке большой дороги, отчеты о том давнем и единственном столкновении великих домов со странниками. Больше всех текстов накопили люды. 16 толстых папок. Чуды оказались самыми скромными. Всего 10 томов. Остальные навские. Основные материалы, разумеется, совпадали. И лучшие аналитики великих домов тщательно сопоставляли полученные от конкурентов документы, надеясь отыскать забытый факт, не получивший развития вывод. И, другими словами, Любую деталь, которая сможет помочь в поиске странника. Сантьяго Белого просмотрел предварительный доклад Лас-Вегасов. Явных зацепок нет. Пара любопытных фактов, подробности позже. Задумчиво посмотрел на заполонивший кабинет документы. Комиссары сделали копии со всех материалов, присланных людами и чудами. Ткнул носком туфли одну из папок и медленно прошелся по кабинету. Вопреки обыкновению, Сантьяго был честен с рыцарями и зелеными на 99,9%. Он действительно передал конкурентам все материалы по кафедре. Все, кроме маленькой записной книжки с личными заметками комиссара, его впечатления и ощущения, его вопросы до сих пор не получившие ответов. И теперь, просмотрев новые материалы и освежив в памяти старые, Сантьяго вернулся к своим старым замечаниям. Почему Мельников собрал на кафедре так много чилов? Потому что у каждого из них есть уникальный талант, необходимый для путешествия во внешние миры. Для путешествия достаточно геоманта. Для разработки дальнего перехода достаточно геоманта. Поправил себя комиссар. А что дальше? Какие опасности подстерегают в незнакомом мире? Как с ними бороться? Вот тут и может пригодиться и беспалый механик с закрытыми глазами собирающий сложное устройство, и воин чувствующий опасность лучше артефакта четвертого уровня, и врач. У них наверняка был с собой хороший врач. Лингвист. Куда ж без лингвиста? Вряд ли во внешних мирах распространен русский. В памяти всплыли слова Михаила Мастера. Еще Мельникова лингвист есть великий, Андрей Близнец. Все, что угодно парень переводит. На любом языке говорит. Мне Матвей хвастался, что тут ему с самого Азама книгу перевел. А работу Аза кто-то, да... В свое время Азак тот пытался скрыться во внешних мирах. Но его умений не хватило. Не оказалось рядом классного геоманта. Тем не менее, некоторые разработки старика были весьма любопытны и наверняка помогли Мельникову. Азам, на котором говорили и писали гиперборейцы, не поддается обычным челом Даже хранитель вряд ли способен на изучение этого языка. Но отрывки переведенных трудов а за кто-то были найдены людами, а значит наличие гениального лингвиста доказано. Геомант, воин, механик, врач, лингвист. Геомант обеспечивает переход, остальные нужны в чужих мирах. Поправка. Геомант только ставит печати, дальше каждый прыгает самостоятельно. Значит геомант работает здесь, остальные там. Матвей здесь, все остальные там. А кто работает посредине? Во время перехода. Неужели печать? Сантьяго раскрыл записную книжку. Для портала нужен маяк. Даже для самого простого в соседнюю квартиру, например. Нет. Классный Макс сделает переход без маяка, но для этого нужно четко представлять, куда ты идешь. Открытие большой дороги происходит с помощью печати странника. Печать знает, куда идти. Ее ставил Матвей-близнец, а он и Евразию-то покидал всего однажды. Путешествовал в Египет. Нет, Матвей не мог дать направление, его дело обеспечение, а не навигация. Для портала нужен маяк. Необходимо четко представлять, куда ведет переход. Как странники прокладывали себе дорогу. Комиссар понял, что он на правильном пути. Вот он, ключевой вопрос. Как Мельников решил проблему маяка? Можно предположить так же, как он решил все остальные задачи. Нашел чела, обладающего редчайшим талантом. Нашел навигатора, способного увидеть чужой мир и направить на него дальний переход. Возможно другие варианты? Конечно, возможно. Но Сантьяго чувствовал, что его догадка верна. На кафедре был навигатор. Кто? Диамант, воин, лингвист, механик, врач. Всем от 24 до 33 лет. А Аристарху Пугачеву не исполнилось и 16. -ти. Что раскопали люды? Родители, отец, инженер-путеец, мать из мелкопоместных дворян. Гимназия, способность к рисованию. Сантьяго внимательно посмотрел фотографии нескольких работ Аристарха. Затем поднял глаза и нашел взглядом украшающий одну из стен картины Аркадия Ивова. Гигантская волна готовится смести с лица земли прибрежный город. Каждый мазок кисти дышит гениальностью. Передает самую суть трагедии. Перемещает созерцателя туда, на берег океана, заставляет дрожать предчувствие надвигающейся беды. Ивов написал так, словно сам стоял перед безжалостной волной. Не сумел перенести туда же зрителей. «Аристарх видел то, что недоступно другим», – пробормотал Нав. «Вот и все. Просто видел. Артега, дверь в кабинет слегка приоткрылась. Да? Возьмите фотографию Фомы и немедленно направляйтесь на московский вернисаж. Ищите художников, с которыми общался калека». «Художников?» Помощник был настолько удивлен, что даже позволил себе перебить комиссара. Художников, скульпторов, поэтов, не знаю. Фома ищет творчески ориентированного чела. Я хочу знать, нашел ли. Если обнаружите контакты коллеги, немедленно сообщите мне и начинайте предпринимать меры для их разработки. Ловить художников? На всякий случай уточнил Артега. Зачем? «Странники ослепли», — объяснил Сантьяго. «Вот зачем вернулся Фома. Кафедра ослепла». Аристарх был навигатором большой дороги. Москва, улица Бахрушина, 19 марта, пятница, 12.27. Он не удержался. Все-таки заехал туда, где когда-то высилась красавица башня. Чудесное во всех смыслах произведение шотландца. Не удержался, потому что не мог поверить, что нормальные люди добровольно разрушили Сухареву башню. Он должен был убедиться в этом. И он убедился. Снующие машины, новые дома, асфальты, торговые центры, троллейбусы, весенние лужа. Скажи, добрый человек, ты еще помнишь башню? Какую башню, дорогой, э, фрукт покупай, дорогой, банан кушай. Отличный банан, э! Весна, дорогой, авитаминос, Ни единого следа на обновленных улицах. Ни одной зарубки в памяти Лю... Нет, в памяти Челов. Конечно же, Челов. Лющий, дорогой, может, тебе Останкинский башень надо, э? Нет, покачал головой калека, не надо. Здесь у лотка мелкого торговца Фома окончательно попрощался со своим городом с той Москвой, которую он помнил и любил, по которой тосковал. Пчелы разрушили башню, уничтожили логово хранителей черной книги, оборвали главную нить, ведущую к сильнейшему среди людей колдуну. Фома надеялся, что хранитель оставит в тайном городе хоть какие-то метки, хоть какие-то следы, позволяющие выйти с ним на связь, но напрасно или меток не было или способностей калеки не хватало чтобы их увидеть охранитель нужен очень нужен черная книга всегда выбирала действительно сильного мага способного работать с источником где взять другого оператора фома не представлял придется рискнуть оставался специальный подарок странникам от графа спицына высокомерный аристократ Был чертовски предусмотрительным человеком. Может статься так, что вам будет трудно найти хранителя. Паниковать не надо. Все мы иногда испытываем желание спрятаться и побыть в одиночестве. Я научу вас обращаться напрямую в черной книге. А уж она передаст хранителю, что его ищут друзья. И граф обучил странников несложному, но мощному аркану. Открытой передаче которую со стопроцентной вероятностью услышит «Черная книга» и все великие дома. Но выбора у коллеги не было. Он нашел укромный уголок, небольшой тупик в районе улицы Бахрушина, образованный стенами домов и забором. Приятный и прекрасно подходящий для целей Фомы старый район. Много строений, закрытых ворот, оград, деревьев, совсем рядом Павелецкая оживленное садовое кольцо и набережная. Можно уходить в любом направлении, а уходить придется очень быстро. На щербатом асфальте Калекан мелом нарисовал треугольник, изобразил в его вершинах необходимые символы, центр водрузил извлеченный из мешочка треножник, на который положил снятый с пальца перстень с желтым камнем. «Я говорю именем твоего хранителя, даровавшего вечную дружбу странникам». Я говорю именем людей, служить коим твое предназначение. Я говорю с тобой книга мудрости, и я знаю, что ты меня услышишь. Вокруг желтого камня закружился невидимый, но все нарастающий вихрь магической энергии. Первый подала сигнал Алина. Старая, очень старая фата, похожая на сморщенную куку, на которую для смеха надели седой парик. Она уже давно отошла от дела и тихо доживала свой век в загородном доме, но, учитывая сложную ситуацию, королева распорядилась призвать великую предсказательницу на службу и не ошиблась. Старуха опередила более молодых товарок. Вероятность активности странника. К югу от зоны кадав. Через три секунды. Операторы, повинуясь повелительному кивку, жрицы Снежаны сосредоточили усилия на южной половине города. «В пределах Садового кольца!» — уточнила старуха. «Готовьте боевую группу!» — прошептала жрица. Он активизирует аркан. «Есть всплеск магической энергии!» «Уточните, какое заклинание используется!» «Ударная группа!» — вперед! Энергия уходит из тайного города. Это что-то вроде дальней связи. Странник пытается связаться с хранителем. Постарайтесь засечь, куда направлен сигнал. Коллега не боялся указать Неледен путь к черной книге. Энергия Аркана бежала во все стороны, и во все стороны несла отправленное послание. Обратной связи предусмотрено не было. Книга услышит, передаст информацию хранителю и все. Надо только дождаться, когда погаснет сияющий маленькой звездочкой перстень. Это будет означать, что посланная волна обижала всю землю. Скорее. Фома нетерпеливо потер руки. Скорее. Вот он. Я его вижу. Атакую. Не убивать. Странник сидел на корточках возле начертываемого на асфальте треугольника и не обращал на ударную группу зеленых ведьм никакого внимания. Чел не отрывал взгляд, от пылающей над рисунком поразительной желтой звездочки. Коллега, встать! Подними руки. Наглый чел отмахнулся от квалифицированной колдуни, словно от уличной женщины. Подожди. Чернояда, что у вас происходит? Затребовал объяснение Снежана. Сейчас мы его возьмем, но обер-воевода не испытывала и доли той уверенности, что прозвучало в ее голосе. И жрица это почувствовала. Доложи подробно. Мы не можем приблизиться к страннику, призналась Чернояда. Он выставил какой-то щит. Мы не можем подойти и не можем ударить магией. Секунду назад обер Воды направила на калеку парализующий аркан. Он сработал. Фата видела, как на асфальт упала попавшая в поле действия заклинания птица. Но наглый чел лишь улыбнулся. «Вытяните энергию, идиотки!» Взорвалась жрица. «Используйте навский аркан!» И тут желтая звезда погасла, превратилась в перстень и упала с треножника на асфальт, заставив Чернояду вздрогнуть. Фома подхватил кольцо, огляделся, словно впервые увидел окружавших его колдуней, и рассыпался на куски. «Такой же аркан, как был в клубе», — сообщил Тамир. Странник начинает повторяться. И «Это хороший знак», — улыбнулся Сантьяго. Его фокусы на исходе. Согласен, комиссар. Люди отправили на Бахрушина шесть групп, деловито произнес Доминго. Зеленые хотят взять странника любой ценой. А портал действует на очень коротком расстоянии, понял мысли предсказателя комиссар. Будет стычка? Обязательно. Вероятность 97%, добавил Тамир. Фоман не вырвется одним броском. Любопытно. Сантьяго не отрывал взгляд от экрана. «Господа, что вы скажете о сеансе связи?» «Это было послание, а не разговор», — ответил Доминго. Калека выдал мощный сигнал и ждал, когда, пока тот не охватит всю землю. Ответ не был предусмотрен. «Вы сможете расшифровать сообщение?» «Увы», — развел руками Тамир. — «сходу не удалось». «Жаль!» Комиссар вздохнул. Ладно, давайте посмотрим, чем нас порадуют Люды. Фома понимал, что даже если НАВА не поделились с зелеными информацией о хитром портале, Люды все равно будут гораздо предусмотрительнее, чем тогда на Пятницкой. И одним рывком он вряд ли уйдет от преследования. Понимал, а потому заранее подготовился к неприятностям. Маленький красный камешек оказался во рту до того, как Фому разорвал на куски. Едва хитрый переход вновь собрал странника в единое целое, коллега машинально разгрыз артефакт. Очень, надо сказать, вовремя разгрыз. Одно мгновение у Людов отнял эффект неожиданности. Воссоздание Фомы проходило способом, весьма далеким от работы обыкновенного портала. И ошарашенные колдуньи изумленно замерли, наблюдая за тем, как складывается мозаика, формируя фигуру чела. Кусок ноги, кусок головы, часть тела, одно к другому, одно за другим. Кусочки мозаики слетались из ниоткуда с потрясающей скоростью. Сколько ударов сердца? Один, два. Это странник? Парализатор. Поздно. Слишком поздно. Все, что дальше произошло в небольшом переулке, наверняка бы стало предметом самого тщательного разбора. Нет никаких сомнений, что лучшие маги Великого дома Людь внимательнейшим образом расспросили бы членов боевой группы, чтобы составить как можно более полное представление о том, какой аркан применил Калека. Они бы задавали вопросы и десятки раз моделировали короткий бой и на компьютере и вживую. Вот только вопроса задавать было некому. Ни одна из дочерей журавля, заблокировавших Фаму в узком московском переулке, не ушла оттуда живой. А ей было шестеро. Шесть опытных ведьм, прошедших войны великих домов. Шесть боевых магов, у которых скорость удара намного опережала скорость мысли. Шесть безжалостных воинов. Четыре секунды потребовалось калеке на то, чтобы положить их всех. Всех шестерых. При том, что в обычном случае чел даже мечтать не может сравниться с людом хотя бы в скорости реакции. Не говоря уже о силе и ловкости. Четыре секунды. помо отпустила только на длинном эскалаторе, ведущем на платформу Павелецкая. Отпустила рывком. Сразу. Шора всегда уходит сразу. Калека заорал не в силах... Противостоять пронзивший позвоночник огненной игле. Упал на ребристые ступени. Ударился головой. с жресеченной брови пошла кровь. И громко срыгнул. Внутренности крутило, но тошнить было нечем. Фома ничего не ел уже несколько часов. Знал, что будет Шора, и не ел. Жестокая, убийственная, спасительная Шора. Дикий аркан, на и ускоряющий реакцию, увеличивающий силу. Он отправляет тебя далеко за пределы возможного настолько далеко что даже богов можно посылать за пивом вот только энергия на этот рывок шоро берет из самого организма и просто пережить это считалось большой удачей зато и заблокировать шуру было невозможно прилично вроде человек а так напился осуждающе произнесла толстая тетка может полицию вызвать пусть дежурный по станции вызывает дорогое пальто безнадежно испачкано кровью и грязью Разорванном на рукаве, изо рта идет неприятный запах, бровь рассечена. Коллега с трудом поднялся на ноги со второй попытки. Помогать желающих не нашлось. Вцепился рукой в движущейся поручень эскалатора. Обвелся граждан мутным взглядом. Перед глазами плыло. Я не пьян, я болен, — медленно, но отчетливо произнес Фома. Не хватало еще разбираться с полицией. Понятно, суки. С ним не спорили. Стараясь держаться как можно прямее, коллега спустился на платформу и зашел в первую попавшуюся электричку. Там его снова дернуло шора, но уже легче. Второй отход всегда легче. Выли кости. Выл спинной мозг и хрящи. Скелет стонал, выражая дикое недовольство совершенным над организмом насилием. Пома облил двух попутчиком желудочным соком, извинился, бросив им под ноги смятые купюры. Сотни потря на каждого вышло. На химчистку хватит. Вышел на следующей станции и побрел, не видя, не слыша ничего вокруг. Ему было неприятно. Больно и неприятно. Очень больно и очень неприятно. Но главное, что теперь хранитель знает, где будет ждать странник. Знает и, будем надеяться, придет навстречу. Это главное. Это стоит шоры.